Творческая жизнь. Определение. Это, я считаю, центральный вопрос, ответить на который пытаются все живые создания. Хватит ли тебе смелости вытащить на белый свет все сокровища, спрятанные у тебя внутри? Видите ли, я представления не имею, что там скрыто внутри вас. Откуда бы мне это узнать? Возможно, вы и сами не очень-то в курсе. Хотя, подозреваю, какие-то намеки замечали... Мне неизвестны ваши способности, я знать не знаю, что вас вдохновляет, каковы ваши желания и скрытые таланты, но наверняка там у вас внутри таится что-то потрясающее. Заявляю это с полной уверенностью, потому что, так уж я устроена, верю, что все мы — ходячие хранилище потаенных сокровищ. Я верю, что это очень древняя и очень щедрая проделка, игра, в которую природа играет с людьми к своему и нашему удовольствию». Природа прячет в каждом из нас необычные драгоценности, а потом отходит в сторонку и смотрит, сумеем ли мы их найти. Охота за этими скрытыми в нас сокровищами – вот что такое творческая жизнь. Отчаянная храбрость, которая гонит нас на эту охоту – вот что превращает серые будни в более яркую жизнь. Результаты этой охоты, которые часто оказываются для нас сюрпризом – Вот их-то я и называю большим волшебством.